Глава седьмая. Финн улыбнулся и взял меня за руку. «Пошли, моя маленькая плюшечка с кремом, зайдем куда-нибудь пообедать. Если не хочешь праздновать нашу несостоявшуюся помовку, просто отметим хороший день. Разве для праздника нужны поводы?» Я представила, как Джонатан предлагает отметить, что сегодня светит солнце, но не смогла. Он не то чтобы был брюзгой. Он мог отпраздновать повышение в должности, увеличение прибыли, Или удачную рекламную кампанию. Но солнечный день? Нет, не думаю. Если Джонатан собирался что-то отмечать, он всегда планировал это заранее. Он заказал бы столик в самом лучшем ресторане, самое дорогое шампанское, а не стал, как Финн сейчас, искать первое попавшееся кафе со столиком у окна. «Вот за это я и люблю Джонатана», — поспешила напомнить я себе. Я любила его за то, что он ничего не делал спонтанно, все хорошо обдумывал, составлял план, в отличие от Фина и мамы, которые привыкли лишь потакать своим причудам и желаниям. Однако вынуждена признать, что получила от обеда огромное удовольствие. В большей степени, вероятно, благодаря бокалу вина. Я заказала воду, но принесли вино. Мне не хотелось устраивать проблему из пустяка, и пришлось выпить вино. Пить за обедом не в моих правилах, Но сегодня бокал вина поднял мне настроение. Я смеялась и шутила больше, чем обычно. Может быть, потому что просто смогла наконец расслабиться после общения с журналистами. А может, всему виной была ясная солнечная погода. Или Фин, который сидел напротив меня и убеждал, что сейчас ему нигде так не хотелось бы оказаться, как здесь и только со мной. Прожив много месяцев с мыслью, что Джонатан в любой момент может меня бросить, я была благодарна Фину. Он проводил со мной время, и я с удивлением обнаружила, что мне приятно быть в центре внимания. Меня радовало, что Фин хочет видеть меня, когда смотрит на меня, слушает, действительно слушает меня. Любой женщине было бы приятно обедать в обществе молодого привлекательного мужчины в такой погожий почти весенний денек. Но это было так на меня не похоже. Обычно я не поощряю долгие обеды в рабочее время. Сегодняшний день стал исключением. Сейчас я ощущала необыкновенную свободу, энергия била из меня ключом. После утреннего поцелуя у меня не осталось ни капли благоразумия. Я наблюдала за Фином, изучающим меню, разглядывала его лицо, каждую его морщинку. Надо было выбрать какое-то блюдо, но я не могла сосредоточиться. Мой взгляд блуждал по его лицу, изучая лоб, подбородок, губы. Меня бросило в жар при воспоминании о том, какие у Фина мягкие и нежные губы. Как страстно мы целовались совсем недавно. А сейчас сидим и спокойно обедаем, словно ничего не произошло. Я поежилась, вспомнив, с каким желанием поцеловала Финна. Что он теперь обо мне подумает? А впрочем, это же был не настоящий поцелуй. Фин просто хотел добиться нужного эффекта, он сам сказал. Мне тоже надо будет дать ему понять, что я также отношусь к нашему утреннему поцелую. Может, это была и не совсем игра, но у меня есть женская гордость. «Нет, лучше не заострять на этом внимание». Я углубилась в раздумья, когда Финн оторвался от меню и взглянул на меня вопросительно. «Ты выбрала? Я закажу еще закуски. Не знаю, как тебя, а меня эти поцелуи здорово вымотали». Раз уж он сам завел этот разговор, воспользуясь моментом, чтобы прояснить ситуацию. «Поцелуи, говоришь?» Я поразилась, каким ледяным был мой тон. «Давай обсудим это». «Я понимаю, почему ты меня поцеловал». На лице Финна появилась его фирменная улыбка. «Теперь поняла?» «Конечно. Это произвело впечатление на Эмэлду, твой план сработал. Но, думаю, нет никакой необходимости это повторять», — сказала я уверенно. «Надеюсь, Фин меня правильно понял». «В этом я с тобой не согласен, Плюшечка. Есть необходимость. Мне понравилось. А тебе нет?» Я опустила глаза. «Не хочу забывать о том, для чего мы это делаем. И не называй меня плюшкой». «Ты не ответила на мой вопрос», — заметил Финн и улыбнулся. «Я знала, что мне не удастся уйти от ответа». Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Потом Финн не выдержал, засмеялся и замотал головой. «Послушай, я знаю, что ты согласилась на это только чтобы вернуть Джонатана». «И ради имиджа Гибсон и Гриф», — поспешила добавить я. Не хотелось быть единственной виновницей этого спектакля. «Не говоря уже о том, что это поможет тебе избавиться от джуэл «Все причины уважительные», — легко согласился Фин. «Ну уж, если мы притворяемся влюбленными, давай получать от этого удовольствие. Мы не станем убедительными, если не будем прикасаться друг к другу. Все влюбленные обнимаются, целуются, глядят друг на друга. Это же нормально». «Мы с Джонатаном на людях всегда держались на расстоянии». Никогда не показывали, что у нас близкие отношения. Значит, мы и не были настоящей парой. Хорошо, но только когда это необходимо. Только когда необходимо. Фин поднял вверх скрещенные пальцы. Слово скаута. Теперь давай серьезно, что ты будешь есть? Я добилась своего и немного расслабилась. Бокал вина тоже помог. Не помню, о чем мы болтали, но в офис возвращались в отличном настроении. Мы ждали лифта, смотрели, как солнце, проникая сквозь окна, разрисовало пол широкими полосками. Финн рассказывал об одном из путешествий, а я весело смеялась. В этот момент двери лифта открылись, перед нами стояли Леки и Джонатан. Я представила, как изменится теперь мнение Лекса обо мне. С распущенными волосами, вишневой рубашки и весело хохочущее, я была полной противоположностью той самой Кертис, которую он знал. Мы замолчали под суровым взглядом Лекса. Я посмотрела на Джонатана, и улыбка сползла с моего лица. «Привет», — сказал Фин. «Только не говорите, что вы оба решили смыться пораньше». «У нас встреча в Сити», — мрачно ответил Леки и посмотрел на часы. Я автоматически посмотрела на свои. Было уже три. Как мы могли так задержаться? «Смотрю, новая должность не изменила твоего отношения к работе?» — добавил Леки ядовитым тоном. «Меньше злости, Леки. Фин остался невозмутимым. Я никогда не видела, чтобы на слова Алекса так реагировали. Фин единственный человек, который спокойно выдерживает его взгляд. И, казалось, не обращает никакого внимания на интонацию. «Видимо, это потому, что они братья», — подумала я. «Хочу тебе сообщить, что все утро общался с журналистами. Исключительно для блага Гибсон и Гриф. Нам удалось многое сделать для воплощения идей новой рекламной политики в жизнь». «Уже далеко не утро», — стоял на своем Леке. «Мы приходили в себя после стресса. Общение с прессой всегда стресс. Сама проделала великолепную работу». «Лучше бы он обо мне не упоминал». Леки посмотрел на меня холодным взглядом серых глаз, и я слабо улыбнулась. «Замечательно», — единственное, что сказал он. «Она молодец», — Фин обнял меня за талию. «Я всегда это ей говорил». «Мы непростительно задержались». Налетела я на него, когда закрылись двери лифта. Мне не терпелось опять стать такой, какой я привыкла быть. Я никогда не опаздывала. Поверить не могу, что спокойно сидела в кафе на солнышке и даже не подумала о времени, о том, что давно надо быть в офисе. «Мы никуда не опоздали», — сказал Фин. «У нас больше нет встреч сегодня. Я должна была вернуться раньше», — настаивала я, вспомнив удивление на лицах Лекса и Джонатана. Лучше было не попадаться им на глаза в таком виде. Я одета совсем не так, как должен быть одет секретарь в офисе». «Ерунда. Ты выглядишь фантастически. Даже если бы мы очень старались, лучше и получиться не могло. Ты видела, как смотрел на тебя Джонатан?» Я кивнула и грустно констатировала. Он был в бешенстве. «Он был заинтригован?» Финн рассуждал со знанием дела. «Увидел, какой ты можешь быть, если тебя страстно поцеловать, а потом пригласить на обед. Ему, кстати, не понравилось, что я тебя обнял». Добавил он. Как ты это понял? Мужской секрет. Финн самодовольно улыбнулся. Поверь мне, Сама, наш план работает. Знаю, я должна была радоваться, но на душе скребли кошки. Я никак не могла сосредоточиться на работе. Почему Финн так спокойно относится ко всему происходящему? Нет, это нечестно. Как мужчины могут после страстного поцелуя спокойно рассуждать о том, что женщина будет встречаться с другим? Да очень просто. Именно потому, что они мужчины. Фин получил удовольствие от поцелуя, от затянувшегося обеда. Он всем доволен. «Я не гожусь на роль отца семейства», сказал Фин. Ничего удивительного, что он и не подумал о том, что я могу, скажем так, быть просто раздавлена таким его поведением. «Не думай о всяких глупостях», приказала я себе. Так мы и жили. Ситуация была наиглупейшая. Днем мы вместе работали как начальник и секретарь. а вечером играли в любовь. Странно, но спустя какое-то время такое положение вещей стало казаться нормальным. Окружающие постепенно привыкли и не задавали вопросов, хотя многим это и казалось достаточно эксцентричным. Я была так не похожа на всех предыдущих девушек Фина, с некоторыми из них он, кажется, до сих пор был в хороших отношениях. Это были гламурные девицы, любящие экстравагантные поцелуи и слово «дорогой». Рядом с ними я выглядела чопорной занудой. Я старалась быть более раскованной, но когда Фин брал меня за руку или обнимал, внутренне я съеживалась и уже не могла расслабиться. Нашим первым выходом в свет стала вечеринка, кажется, по поводу презентации новых духов, одной парфюмерной фирмы. Я никак не могла понять, что здесь делает Фин, но, похоже, его приглашали на все подобные мероприятия. Тогда я первый раз осознала, сколько же у него было женщин. Хорошо, что у меня хватило ума не расспрашивать, значит ли для него что-то наш первый поцелуй. Я очень нервничала, все было для меня в новинку. Я чувствовала себя не очень уютно в коротком платье в полоску, которое одолжила Эни. Вокруг толпился народ, сновали журналисты, раздражали вспышки фотокамер. Когда Фин положил мне руку на спину, вернее, чуть ниже, я вздрогнула. «Не будь такой напряженной», – прошептал он мне на ухо. «Рядом со мной ты должна выглядеть счастливой?» «Любая бы напряглась, увидев столько твоих подружек сразу», ответила я, не шевеля губами, стараясь сохранить милую улыбку. «Они все сейчас ломают голову, зачем тебе такая, как я?» «Их мужчины так не думают, уверяю тебя». Рука Фина поползла вверх к вырезу на платье. «Ты тайна за семью печатями». «Ненавижу себя за то, что таю от его прикосновений». Мне так сложно себя контролировать. Это как? Знаешь, ты такая неприступная, но каждый мужчина понимает, что если сможет тебя заполучить, это будет прямо ожившая мечта. Я тебя умоляю, сказала я, пытаясь отстраниться от него. Перестань меня гладить. И не думай. Фин крепче обнял меня. Ты моя девушка, и я не могу тебя не касаться. Смотрю, ты и с другими своими подружками такой же, прошептала я. Не можешь не дотрагиваться до них. Неужели ты ревнуешь, моя плюшечка? Такая, как я, не может быть ревнивой, да? Я просто поддерживаю имидж. Если бы я и правда была твоей девушкой, мне было бы не очень приятно наблюдать, как ты мило общаешься со своими бывшими пассиями. Просто поздоровался со старыми друзьями. Я фыркнула. Можно просто поздороваться. Совсем не обязательно засовывать язык прямо в горло. Сама, ты преувеличиваешь. Начал было Финн, но вдруг осекся. «Ты видишь того же, кого и я?» Я проследила за его взглядом и увидела Джуэл Стивена с молодым человеком, который показался мне смутно знакомым. Вспоминая, где я могла его видеть, может, по телевизору, я пыталась лучше его рассмотреть. Он был, безусловно, красив. «Это Рики Роланд. Говорят, восходящая звезда». «Так это он, новый парень, Джуэл». «Интересно, бедняга сможет себе позволить новый обеденный сервис? Сколько у него осталось целых тарелок?» «Она идет сюда», — прошептала я, наблюдая, как Джуэл, разглядев в толпе Фина, устремилась к нам, прервав бедного Рики на полуслове. Фин еще сильнее прижал меня к себе. Фин, дорогой, куда же ты пропал?» — почти прокричала Джуэл, приближаясь к нам. Совершенно игнорируя мое присутствие, она смачно поцеловала Финна в губы. «В Перу?» ответил он, крепко держась за меня. «Какого чёрта?» спросила Джуэл, но ответ её явно не интересовал. Она оглядела толпу. «Здесь так скучно! Мы все собираемся в клуб. Ты с нами?» «Не сегодня. Спасибо за приглашение, Джуэл», ответил Финн с дежурной улыбкой. «Мне надо отвезти Саму домой. Помнишь Саму?» Джуэл окинула меня с головы до ног уничижительным взглядом. «Нет, личный помощник Фина», напомнила я ей. — И даже больше, — ставил Фин. Джуэл напряженно смотрела то на меня, то на Фина. Ты и это Сейма, или как ее там зовут? — еле вымолвила она. — Да, — сказал Фин мягко. — Я и сама. Вдруг Джуэл захохотала. — Ты и твоя секретарша? Как в анекдотах. Фин, дорогой, тебе это не кажется слишком банальным? — Анекдоты порой бывают очень жизненными, — ответил Фин невозмутимо. «Ну что ж, если ты так считаешь...» Его слова ее не убедили. Джуэл опять посмотрела на меня, и мне показалось, что я читаю ее мысли. С такой скучной женщиной, как эта, Финн не выдержит и пяти минут. «Как все это скучно!» — протянула она и повторила свой любимый трюк сухом ухом Финна. «Гадина! Когда станет неинтересно и захочется поразвлечься, звони!» — пропела Джуэл, оторвавшись в конце концов от Финна. Джуэл повернулась, чтобы уйти, но я сделала шаг и как бы случайно наступила ей на ногу, вылив шампанское на ее шикарное платье. «Получилось очень естественно», — похвалила я себя. «Ах, извините», — пролепетала я очень искренне, когда Джуэл с ненавистью посмотрела на меня. Фина трясло от смеха. «Я такая неуклюжая». По лицу Джуэл было ясно, что она пытается понять, специально ли я это сделала, но лишь бросила на меня испепеляющий взгляд Еще раз поцеловала Фина, на этот раз в губы. Ты знаешь, где меня найти, дорогой? Сделав несколько шагов, она повернулась и одарила Фина обворожительной улыбкой. Затем Джуэл направилась к Рики Роланду, который опрометчиво завел беседу с хорошенькой девушкой приблизительно его возраста. Я прикинула, каковы его шансы сохранить хоть пару тарелок целыми. Дорогой! фыркнула я, она даже не сомневается, что я скоро тебе надоем. — Да, но этот раунд явно остался за тобой, благодаря выходке шампанским. Финн наконец отпустил меня. — Вот до чего девушку может довести ревность. Не думал, что в тебе это есть сама. Не ожидал от тебя такого, но с Джуэл получилось здорово. Вряд ли это произвело должное впечатление на Джуэл. Она ни капельки не сомневается, что такая девушка, как я, не сможет привлечь твое внимание. — Нет? Что ж, она, конечно, больше подходит на эту роль. «А ну, повтори!» — Фин, изучающе, смотрел на меня. «Тебе больше идет быть сдержанной, хотя не помешает немного расслабиться». «Что ты хочешь сказать?» «Постарайся не вести себя как учительница, случайно оказавшаяся на оргии. Пойми меня правильно, я ничего не имею против, но окружающим может показаться странным, что ты такая напряженная». «Они найдут меня просто застенчивой», — попыталась я защититься. Я знаю, что выглядела встревоженной. Такой на самом деле и была. Разве я могу спокойно наблюдать, как Джуэл облизывает Финна? И потом я не привыкла бывать на вечеринках, где кругом одни знаменитости. Сегодня можешь оставаться такой, но в следующий раз будь более раскованной. И как ты предлагаешь это сделать? Спросила я с вызовом, хотя понимала, что Фин прав. Пока не знаю. Но что-нибудь придумаю. Все, казалось, восприняли наш роман с нескрываемым удивлением. Моник, чьей проницательностью я всегда восхищалась, даже сказала мне, что мы прекрасная пара. «Вы просто созданы друг для друга», — сразу начала Моник, когда мы случайно встретились в коридоре. «Он такой милый, правда?» Я слушала ее и думала о том, что если люди считают, что мы с Финном подходим друг к другу, значит, я просто слепая. Мне мы казались совершенно разными. Финн всегда ставит Лекса в тупик своим поведением. Но он очень много делает для Гибсон и Гриф, сам того не понимая. Фин из тех людей, с которыми легко и комфортно. Он может разрядить и любую напряженную обстановку, всех очаровать с ним всегда спокойно». И я совсем растерялась. Рядом с Фином я испытывала что угодно, только неспокойствие. Он был такой непредсказуемый. Вот он, лениво растянувшись, сидит за столом, а через секунду уже куда-то убегает. И Я никогда не знала, чего от него ждать, когда он придет и что планирует делать, Все его решения были спонтанны и непродуманы. Когда Фин рядом, я всегда на нервах, у меня даже учащался пульс. Стоило ему растянуться в кресле, закинув руки за голову, или посмотреть на меня, хитро улыбаясь, как сердце начинало бешено биться, а внутри все холодело. «Спокойствие, ха-ха!» «А как у тебя дела, Моник?» — спросила я, чтобы прервать ее оду Фину. «Великолепно!» Она повертела головой, желая убедиться, что рядом никого нет. «Я стараюсь об этом не распространяться, но тебе скажу. Я беременна. Я очень порадовалась за нее. Моника и ее муж давно мечтали о ребенке. Моника, это же здорово!» Дейв, наверное, на седьмом небе от счастья». «Это точно. Зато Леки не очень доволен. Ну, его можно понять». Моник боготворила босса, но оценивала его очень трезво. Лекса интересовала только работа, и детям там не было места. Только сегодня утром он ворчал, что если бы я предупредила его об этом раньше, он ни за что не позволил бы тебе работать с Фином. Она помялась. «Не думаю, что теперь ты захочешь вернуться и работать с Лексом, но если тебя это устроит, можешь поработать, пока он не найдет мне замену. У тебя есть время подумать». «Правда? Ребенок должен родиться в сентябре, до августа я буду работать. Поговори с Фином, как он к этому отнесется. Может, и неплохая идея работать в разных офисах». если вы и так все свободное время проводите вместе. Да и кто будет новым помощником Фина, думаю, тебе тоже не безразлично. Моник, похоже, умеет читать чужие мысли. «Мне не стоило тебе этого всего говорить, я эгоистка. Мне было бы намного спокойнее, если бы ты работала с Лексом, пока меня не будет. У тебя большой опыт, да и Леки привык к тебе». «Подумаю об этом», — пообещала я. «Быть личным помощником Лекса значит стать одним из самых важных людей в компании. Временно, конечно, пока не вернется Моник, но в резюме это будет. О таком шансе я могла только мечтать». «Только подумать, а ведь всего месяц назад я считала, что жизнь кончена. Сейчас у меня появилась не только возможность повышения, но и шанс вернуть Джонатана», — так полагает Фин. «Может быть, я предвосхищаю события?» Но надо признать, что Джонатан в последние дни стал со мной любезнее. Он даже сказал, что я хорошо выгляжу, когда мы на днях встретились в лифте. Все было так запутано, так быстро менялось, и я не знала, что и думать. У меня есть повод для радости. Через несколько месяцев я буду помощником большого босса, а Джонатан вернется ко мне. Афин, это тоже был неплохой опыт, хотя и недолгий. Фин вернется на телевидение, куда-нибудь уедет, и я его никогда не увижу. Больше никакой нервотрепки и раздражения. И никаких пончиков. Все будет отлично. Так всем будет лучше». Но на сердце у меня было неспокойно. «Что случилось?» — спросил Фин, когда я принесла ему кофе. Поразительно, но он всегда знал, что я не в духе, какое бы сладкое выражение лица не пыталась сделать. Я рассказала ему о разговоре с Моник. «В этом весь леке». Сделал вывод Фин, узнав о реакции брата на известие о беременности Моник. Ему чужды человеческие радости. Какие дети? Лекса интересует одно, как отсутствие секретаря повлияет на гипсен и гриф. Моник не обижается, она хорошо знает Лекса. Мне стало немного не по себе. К таким, как он, неприменимы правила. А зря, отозвался Фин. Он сидел, растянувшись в кресле, положив ноги на стол и крутил в пальцах ручку. «А ты что решила? Хочешь работать на человека, который понятия не имеет о пончиках?» Его взгляд был строгим и ироничным одновременно. «Мне всегда сложно понять, когда Фин шутит, а когда говорит серьезно. Это хороший шанс для карьеры», — попыталась я найти оправдание. «Нет, я не могу этого выносить. Я выхватила у Финна ручку и положила на место. По крайней мере, мне не придется терпеть твои издевательства. Кроме того, будет легче завершить наш роман». Было бы странно продолжать работать вместе, если в случае... «Если ты вернешься к Джонатану, да?» Закончил Фин за меня. Странные интонации в голосе насторожили меня, и я внимательно посмотрела на Фина. «Даже если этого и не произойдет, мы не можем изображать роман вечно». «Тогда надо сделать так, чтобы произошло», сказал Фин, убирая ноги со стола. «Когда у нас прием в честь безумного шефа?» Это выражение придумал Фин. Так он называл кулинарное шоу на телевидении, которое спонсировала компания «Гибсон и Гриф». Шоу называлось «Лучшие от Ходжа» в честь ведущего шеф-повара Стефана Ходжа, известного своей грубостью и плохими манерами. На заре своей карьеры Стефан понял, что чем больше скандалов он устраивает, тем больше зрителей привлекает, и значит, ему больше платят. «Гибсон и Гриф» было выгодно такое спонсорство. Руководство компании решило устроить ужин в честь шефа, чтобы немного польстить его самолюбию. Весь старший персонал был приглашен развлекать Стефана Ходжа. Не будет только Лекса. Он ненавидит подобные мероприятия и посещает их только тогда, когда отказаться совершенно невозможно. Фин должен будет выступить вместо Лекса. «В пятницу», — уточнила я. «Джонатан там будет?» «Конечно. Он не упустит шанс пообщаться со Стефаном». Тебе надо действовать. Ты всегда великолепно выглядишь, но в пятницу должна выглядеть сногсшибательно. Возьми завтра выходной, купи новое платье, только такое, чтобы Джонатан был нокаутирован. Думаю, ему будет не до меня, запротестовала я, но Финны слушать не хотел. Если ты наденешь потрясающее платье, он заметит. Кроме того, у меня есть хитрый план, как тебе расслабиться. Какой план? спросила я с подозрением. Я старалась быть раскованной, когда мы были вместе, но у меня плохо получалось. «Объясню в пятницу», — сказал Фин. «Ужин в семь? Можем поехать прямо из офиса». Не буду описывать, как в пятницу я приводила себя в порядок и переодевалась в директорской ванной. На работу я приехала с платьем на вешалке в одной руке и сумкой с туфлями и косметикой в другой. Накануне до самого позднего вечера мы с Энни искали мне платье. Она заставила меня купить самое дорогое из тех, что я могла себе позволить. Тратить столько денег на платье было крайне неосмотрительно. Если бы не Энни, я бы, может, его и не купила. Мне становилось плохо, стоило подумать о сумме, оставшейся на кредитной карте. Но платье было очень эффектным, просто великолепным. Даже не знаю, как его описать. Оно было из красного шифона, но не яркого красного цвета, а более мягкого, глубокого, теплого. Ткань очень красиво струилась и переливалась при каждом моем шаге. Фасон был достаточно простой, но для меня непривычный. Открытые плечи и спина. Странно, но я чувствовала себя в нем великолепно. Это было то самое платье, надевая которое каждая женщина становится красавицей. Ногти на ногах я накрасила рубиновым лаком и надела открытые золотые туфли. Волосы скрепила заколкой. Но, вспомнив слова Финна про учительницу, оставила их распущенными и быстро пошла в офис, чтобы не передумать. Финн повязывал бабочку и замер, увидев меня. «Господи!» — воскликнул он. «Что-то не так?» — спросила я, оглядывая платье. «Я думала, тебе понравится». «Все так», — Финн откашлялся. «Все, ты выглядишь умопомрачительно». Голос его звучал как-то странно. «Мне заказать такси?» — спросила я после паузы. «Нет, внизу ждет машина», — засуетился Финн. «Что ж, тогда пошли?» Фин, казалось, пытается взять себя в руки. «Не сейчас, Плюшечка». Наконец пришел он в себя. «Надо привести в действие мой план». «Плюшечка? Оставь, пожалуйста, свои дурацкие прозвища. Что там у тебя за план?» «Очень простой». Фин подошел ко мне ближе. «Я собираюсь поцеловать тебя».